выходит дом с шевским концертом. Годы учебы в училище, интернат, потом общежитие Большого театра, угар богемы, дым, потом как гром с ясного неба, Алешка, всепоглощающее страстное чувство к нему, замужество. Его отец Владимир Андреевич Дороватский, известный реставратор и архивист, человек тонкой и мудрой души, талантище, умница настоящий московский интеллигент старой закалки. Он принял ее в свой дом как родную, старался как мог обогреть, приласкать, баловал как девчонку, дарил подарки, устраивал праздники для троих. Они часто сиживали за шестигранным столом в гостиной старинного особнячка в хлебном переулке, сиживали при свечах под звуки Гайдна, Мендельсона или Вивальди. Владимир Андреевич рассказывал шутливые байки из истории старой Москвы, потчивал, развлекал, а Ольга сидела словно каменная. Она не могла делаться от чувства, будто ее беспризорницу подобрали на улице, отмыли, чисто одели и выдворили за этот стол, покрытый гобеленовой скатертью, стол, плывущий сквозь времена, как корабль, окруженный картинами и зеркалами. А Алексей, хоть и любил Олю без памяти, не чувствовал в ней этой боли, этой замкнутости. ощущения неприкаянности и одиночества, которые с детства поселились в ней. К тому же он всегда был с головой погружен в работу. Его госпожой и владычицей была живопись, И Ольге иногда казалось, что он замечает ее только во время сеансов, когда она становилась его моделью. Как-то в театре ей впервые доверили небольшую сольную партию, вариацию в «Дон Кихоте». Накануне спектакля она ночь не спала, волновалась так, что поджилки тряслись. А Алеша всю ночь простоял за Мальбертом, он заканчивал ее портрет. И так был поглощен этим что проработал без сна и отдыха весь следующий день, день Ольгиной премьеры. И на спектакль не приехал. И когда она, выйдя на сцену, краем глаза увидела пустое кресло в портере, место, которое она для него заказала, в душе ее полыхнул огонь, мятежный, бунтующий, с протеста. Ольга так и не смогла просить Алексею этой небрежности, Она заметалась, как костер на ветру, стала пропадать из дому, ночами напролет бродила по Москве, изредка наобум навещала подруг, захаживая на огонек в третьем часу ночи. Ей прощали эти невинные вольности, потому что все любили ее. В ней была такая открытость, такая искренность, которая неведома в театральной среде, от оттого столь желанной и драгоценной. Многие этим ее даром пользовались. Плакались в жилетку, порой нагромождая целые бараха, не былится себе. Лишь бы кто-то откликнулся, пожалел, отогрел. И она жалела, отогревала, вдыхала в уставшие души энергии, силу, веру в жизнь. Она была очень сильной, и не уставала помогать, и иногда от этого попросту надрывалась, ведь ей-то самой не помогал никто. Алёша при всей своей страсти внутренне был далек от нее. Между ними существовала невидимая стена отчуждения, которую, по-видимому, воздвигла сама Ольга. Она не хотела предстать перед ним растерянной и слабой. Она предпочитала всегда быть на коне. И это с ее тонкой и возбудимой психикой. Она не знала, как он хотел, чтобы она открылась ему. Впустила в душу, попросила о помощи, а она... Замкнутость, холодность, все в себе, все внутри. Сокровище под замком, а ключ утерян. Он и не предполагал даже, каким открытым, горячим и сострадающим было ее сердце, потому что она не хотела, чтобы он догадался об этом. Обжегшись единожды о его равнодушии, она сказала себе «стоп», Еще один подобный удар, и ты не выдержишь, ты сломаешься. Он для тебя слишком любим, слишком дорог. Если ты хочешь, чтобы он был рядом, просто рядом, возле тебя, не впускай. Отстранись от него, спаси свое сердце. Так они и оставались незнакомцами, которые не сумели соприкоснуться душой друг с другом. И ее друзья и коллеги знали о ней и о ее страстном, раскрытом и щедром сердце больше,